Самый лучший парень. Благодарности. Спасибо Даниэле Марина Томас, Робин Рене Хилл, Дита и Джой Крибель-Садовски за их потрясающую поддержку и помощь в создании этой истории. Особая благодарность Аннет Чиверс за то, что объяснила американской девушке тонкости системы европейских футбольных лиг. Вся ответственность за оставшиеся неточности лежит на мне. Я позволила себе несколько вольностей. Пари Сентрал — вымышленная команда, как и их стадион Жан-Марк. Остальное — история. Посвящается Кейт. Часть первая. Все мои знания о морали и обязанностях мужчин я подчеркнул из футбола. Альбер Камю. Глава 1. Ислависта, Калифорния. Полицейское управление Санта-Барбары. 8 мая 1970 года. Дженнель Мартин. Я вскинула голову и смахнула из глаз прядь длинных светлых волос. Левой рукой, поскольку правую, приковали наручниками к стулу напротив стола от дежурного офицера. Меня держали здесь уже целую вечность. Час назад со скованными за спиной руками прошли мимо несколько сокурсников, студентов Калифорнийского университета, которые, поравнявшись со мной, изобразили пальцами знак мира. По меньшей мере, восьмерым из них предъявили обвинения в поджоге, вандализме и сопротивлении аресту, а затем отправили в тюрьму. Я же по-прежнему торчала в приемной. От жестокого деревянного стула уже занемела задница. Наконец, дежурный офицер вернулся. «Вставай, солнышко. К тебе, посетители». «Меня зовут не Солнышко», — пробормотала я, когда офицер отстегнул наручники от стула. «Нет», — усмехнулся офицер. «Разве тебя не так зовут среди хиппи?» «Конечно, нет. Я вовсе не хиппи, не дитя цветов. Видимо, он пришел к такому выводу из-за моего внешнего вида. Длинные прямые волосы, свободная блуза и раскрешенные джинсы любого могли сбить с толку». Вот только хиппи посвящали себя миру и любви, в отличие от меня. Я же изучала журналистику и французский язык и собиралась через год после окончания Калифорнийского университета последовать за историей и освещать самые громкие события, величайшим из которых была война во Вьетнаме. Я никогда не думала, что эта война затронет сонный маленький городок и словисто. Но протесты среди моих сокурсников — все нарастали и нарастали к примеру сегодня вечером они втолкнули контейнер полный горящего мусора в стеклянные двери банка уэллс фарго я засняла все это действо на пленку никона а потом попала в облако слезоточивого газа полиции со слезами на глазах и горящими легкими я попыталась объяснить полицейским в защитном снаряжении что являюсь обычным репортером но они и слушать меня не стали Для затуманенного зрения банк выглядел объятым языками адского пламени, а мелькающие тени и крики протестующих и полиции создавали пугающую картину хаоса. Но из всех звуков этого вечера сильнее всего в память врезался тихий звон объектива камеры, разбившийся, когда копы повалили меня на землю. Сейчас, следуя за дежурным офицером, я задавалась вопросом, не разрушило ли собственное будущее, Полицейский провел меня в небольшую комнату, где, вероятно, допрашивали подозреваемых. И в груди все сжалось от Стаха. Наверняка меня ждет детектив, который вот-вот предложит сдать сокурсников. Однако я увидела отца. Тут же, подобно приливной волне, нахлынуло чувство ностальгии по тем временам, когда все было гораздо проще. Мне вдруг вновь захотелось стать его малышкой, а не 20-летней девушкой, попавшей под действие слезоточивого газа которую задержали и привезли в полицейский участок. И тем не менее, надо быть сильной. Я устала писать никому не нужные статьи о спортивных командах университета, и сегодняшний случай стал для меня первым настоящим испытанием в роли журналиста. Я подавила отчаянное желание обнять отца и посмотрела на сидящую рядом с ним темноволосую женщину. На долю секунды мне показалось, что это была мама. Но нет. Вместе с отцом пришла моя лучшая подруга. Хелен Страмфилд, которая нервно покусывала ноготь на большом пальце. С Хелен мы сдружились еще в начальной школе, до войны, поджогов, различных забастовок и маршей протеста. В ту пору мы наслаждались сливочным мороженым с фруктами и хихикали над всякими глупостями. Но это было целую жизнь назад, задолго до того, как мир сошел с ума. Когда я вошла в комнату, отец поднялся на ноги и, заметив мои покрасневшие глаза и испачканную копотью одежду, резко помрачнел. «Дженни», Дженни" — проговорил он, поглаживая пальцами усы. Хелен, переведя взгляд с меня на отца и обратно, убрала прядь каштановых волос за ухо. «Привет, пап». Мне снова безумно захотелось обнять их обоих, но броситься к ним с наручниками на запястьях? Нет, я бы сгорела со стыда. Оставалось только опуститься на стул по другую сторону стола. «Привет, Хелен». «Привет, Дженни», — тихо отозвалась подруга. В ее голосе звучало столько теплоты, что даже тон отца мог бы показаться холодным. «Значит, вот до чего ты докатилась», — произнес Эйвери Луис Мартин. «Задержана по обвинению в поджоге, вандализме и уничтожении государственной собственности». «Кроме нас троих, в этом небольшом помещении никого не было». Однако отец говорил тихо, как будто все жители Ислависты, или даже Санта-Барбары, собрались вокруг и навострили уши, желая узнать, что же натворила единственная дочь богатого, преуспевающего владельца виноградника Фалата, которую все считали такой хорошей девочкой. «Ты хоть представляешь, что мы пережили за последние несколько недель из-за тебя? Я уже не говорю о твоей бедной матери». Сегодня вечером, когда позвонил сержант Холлис, она даже не смогла встать с постели. Но я ничего не делала, только фотографировала. Они увидели студентку колледжа, похожую на протестующих, и схватили меня просто за компанию. «Ты, черт подери, находилась слишком близко!» Заметил отец. «Зачем ты полезла в самое пекло?» «Потому что устала писать хвалебные отзывы об университетских турнирах по дебатам или очередные статьи, о надеждах команды пловцов на успешный сезон. Я пожала плечами. Мне хотелось найти какую-то важную историю, докопаться до самой ее сути. «И эту суть ты решила поискать в тюремной камере?» «Ну, ее точно нет ни в раздевалке, ни на беговой дорожке», — ответила я. Отец пронзил меня взглядом, но я не отвела глаза. В конце концов, он положил руку на стол и заговорил серьезным официальным тоном, словно я находился на заседании правления компании. Все, хватит с тебя протестов. Все решено. Ты больше не будешь учиться ни в этом колледже, ни в Калифорнийском университете». «Что? Я резко выпрямилась. Почему? И что же мне делать?» «Поедешь во Францию и закончишь образование подальше от всех этих глупостей». Ему удалось застигнуть меня врасплох. Я разинула рот, а потом рассмеялась, сухо и ничуть не весело. Франция? Да ты шутишь. Ты немедленно заберешь документы из Калифорнийского университета. Продолжал отец. Твоих оценок и свободного владения французским хватит, чтобы поступить в Сорбону. Если нет, я подергаю за нужные ниточки и набью парочку карманов. Но ты в любом случае отправишься в Париж. Закончишь учебный год, а потом продолжишь учебу в сентябре. Квартиру я найду. Вот значит как. Раз ты все решил, то так тому и быть. Я не один из твоих коммерческих проектов. Я недоверчиво покачала головой. Сорбона? Серьезно? Ты забыла о беспорядках во Франции, случившихся два года назад. Старые здания даже не пригодны для использования. Университет по-прежнему функционирует. И ты! Поедешь туда, чтобы получить диплом. Я покачала головой. «Папа, так нельзя. Там ведь нет никакой истории. По крайней мере, теперь. Год назад, в 1969-м, конечно. Но сейчас... Сейчас тебя хотя бы не пристрелят». Отрезал отец, нахмурившись еще сильнее. «Но это нелепо», — возразила я. «Ты психуешь из-за какого-то дурацкого задержания». Месяц назад на одной из подобных акций протеста застрелили студентку колледжа, такую же, как ты, Дженни. Отец стиснул лежащие на столе руки. А на прошлой неделе случилась жуткая перестрелка в Кентском университете. В результате мертвы четверо молодых людей. Он покачал головой. «Если продолжишь писать о войне, то что-нибудь может случиться и с тобой». «Мы с мамой очень за тебя боимся». «Не стоит за меня волноваться». «А как иначе?» — воскликнул отец. «Но в Париже для меня нет ничего интересного, никакой истории». Отец стукнул сжатым кулаком по столу, и мы с Хелен почти подпрыгнули. «Твоя история, Джанель, в том, что ты должна быть в безопасности». «В безопасности», — бросила я. «О ком ты печешься, папа?» «Обо мне или о себе? Признайся, что ни ты, ни твои богатые именитые клиенты даже не желаете замечать, что с нами творит эта война. И с мальчишками, которых посылают на верную смерть. Ты ведь не хочешь видеть мои фотографии, верно?» Я покачала головой и скрестила руки на груди. «Я не беспомощная маленькая девочка, которую можно отправить за границу, как какой-нибудь хрупкий кусок стекла. Я никуда не поеду». «Поедешь», — продолжал настаивать отец. В противном случае окажешься в тюрьме. Ты до сих пор не попала за решетку только из-за моей дружбы с Тедом Холлисом. Но в этот раз я не собираюсь прибегать к своим связям. Лишь предлагаю тебе выбор — квартира в Париже или тюремная камера в Чоучели. Решение за тобой. Сердце глухо застучало в моей груди. «И ты позволишь мне сесть в тюрьму?» А что мне еще остается? Суровая маска на лице отца дрогнула, выдавая скрывающееся за ней беспокойство. Хелен прочистила горло, напоминая о своем присутствии. Мистер Мартин, можно мне поговорить с Дженни наедине? Робким, дрожащим голосом спросила подруга. Она явно не привыкла кому-либо возражать. Отец одарил меня напряженным, почти умоляющим взглядом и покинул комнату дождавшись когда дверь со щелчком закроется хелен взглянула на меня сквозь стекла очков в роговой оправе и печально улыбнулась дженни ты с ним согласна заключила я и поэтому пришла сюда он привёл тебя чтобы меня убедить да почему она подалась вперед склонившись над шатким пластиковым столом потому что я тоже о тебе беспокоюсь ты все ближе и ближе подбиралась к этой истории а теперь сама стала ее частью. Я поерзала на стуле. Звякнули наручники, словно подчеркивая ее слова. Хелен не отличалась красноречием, и во время учебы в школе дети часто называли ее олененком. Замолчаливость и большие печальные глаза. Но если подруга все же заводила разговор на какую-то серьезную тему, то каждое ее слово казалось сродни удару под дых. «И что ты предлагаешь?» — поинтересовалась я. «Бежать во Францию?» Что мне там делать? Те же репортажи, подсказала Хелен, только с безопасного расстояния. Я фыркнула. Не хочу я держаться на безопасном расстоянии. Уже достало, что никто не воспринимает меня всерьез. я хочу освещать громкие истории. Ну, вряд ли Париж уснул, напомнила мне Хелен. Там тоже не все спокойно. К тому же, что тебя здесь держит? Ты постоянно торчишь в комнате для проявки пленки на факультете журналистики. Даже со мной перестала общаться. О том, что Бобби тебя бросил, я узнала от Карен. И он, кстати, тоже жаловался, что ты слишком увлекаешься работой. Я закатила глаза. Бобби скучный и в постели не блещет. Можешь так ему и передать, дословно. К тому же, добавила я, что плохого в усердной работе? Мне, чтобы чего-то добиться на этом поприще, Приходится вкалывать вдвое больше, чем мужчинам. Может, и так, но кем ты будешь работать в тюремной камере? Отец блефует. Он ни за что не позволит мне сесть за решетку. Согласна. Но перестрелки по-настоящему опасны, Дженни. Я провела ногтем большого пальца по трещине на столе, стараясь не думать о том, как сильно напугалась прошлым вечером. Но ведь это похоже на бедство, выдохнула я. Историй тебе хватит и там. «Ага, незначительных», — пробурчала я. «Кто знает», — усмехнулась Хелен. «Порой наибольшее влияние оказывают именно мелкие истории». Она потянулась через стол и взяла меня за руку. «Отыщи для себя такую историю, Дженни. Одну из тех, что ничего не значит на первый взгляд. Но если копнуть глубже», — она с улыбкой пожала плечами, «то на поверхность выйдет нечто невероятное». Я поджала губы, но крепко стиснула ладонь подруги. «Секретное оружие отца? Хелен Страмфилд?» «Твой папа не дурак», — улыбнулась Хелен. «И любит тебя?» Слезы защипали глаза, но я поспешила их сморгнуть. Я никогда не считала себя плаксой. К тому же взгляд всегда должен был оставаться острым и сосредоточенным. Иначе как обнаружить подходящие кадры для фотографий к лучшим статьям? И важные истории.